Дед находился при Кутузове до последнего его часа. сопровождал гроб с телом фельдмаршала из австрийского местечка Бунцлаун до Петербурга. На похоронах был одним из распорядителей. С той поры Иван Скобелев уже не расставался с армией. В 1831 году в одном из сражений на польской земле, где он командовал бригадой, его тяжело ранил осколок ядра раздробил левую руку, которую доктора тут же ампутировали. Рассказывали, что во время операции дед сидел на барабане и диктовал адъютанту свой прощальный приказ. Его не только не уволили, но, присвоив очередной чин, назначили однорукого генерала комендантом Петропавловской крепости. В годы службы на этом поприще строгий император Николай I повелел заключить в каземат молодого офицера. Вникнув в суть проступка, Иван Никитич нашел мужество написать императору. Вы не правы. Офицер не заслуживает наказания, какое вами назначено. Я решительно возражаю. Николай, прочитал поначалу вспылил. «Какой-то генерал делает мне, российскому императору, выговор. Да я его...» Потом задумался, оставил письмо на столе. А на следующий день на уголке рапорта вывел резолюцию. Старику Скобелеву я ни в чем не откажу. Надеюсь, что после его солдатского увещевания виновному из того выйдет опять хороший офицер и распорядился заключенного освободить. На склоне лет дед ударился в писательство. Ему было о чем писать. Да и рассказчику он оказался занимательный. К нему, наивному чудаку, издатели проявляли доброжелательность, помогали обрабатывать записи. Простые и увлекательные рассказы его подкупали читателей своей искренностью, вызывая к автору доверие и симпатию. С одной его книжкой внук Миша не расставался, в которой уже раз перечитывал. Вот как дед описывал смерть величайшего российского скупердяя генерала Ваейкова. Дают мне знать, что приятель мой Ваейков при смерти и что доктора уже объявили ему самому, что более двух дней он ни за что не проживет. Приезжаю я к нему, сижу у его постели, спрашиваю, «Ну что, Александр Федорович, имеешь ли ты что поручить мне о своих делах?» Доктора ведь сказали, что положение твое опасно. «Эх, Иван Никитич!» — заговорил, приподнимаясь на локоть умирающий. «Есть у меня к тебе просьба. Одолжи дней на десять тысяч пять рублей». Просьба меня удивила. Я подумал и говорю, а вот погоди, я жду с почты деньги, пришлют из деревни Аброк, так дней через пять тебе и дам. Воейков со злостью вжал кулаки, кряпнул, повертываясь ко мне спиной. Он, видимо, рассердился, что не удалось занять без отдачи. Книги деда хотели по рукам, их зачитывали до дыр, называя автора солдатским писателем. Таким был дед, однорукий генерал Иван Никитич Скобелев, черты характера которого унаследовал знаменитый внук. Университетские страсти Пансион Жерарде, куда был отправлен 12-летний Михаил, находился в Париже. В России заведение пользовалось известностью, в нем обучалось немало детей петербургской и московской знати. Несмотря на неуравновешенный характер, Миша Скобелев пришелся по душе владельцу пансиона все Жерарде стал его любимцем. И юноша отвечал ему тем же, сохранив любовь к доброму учителю на всю жизнь. Француз в письме к отцу Михаила